Глава 14. Айка. Шесть лет назад. Продолжение. Весна сегодня какая-то совсем не весенняя. Снег хрустит под ногами, морозец пощипывает нос и щеки, а я мчусь по утоптанной узкой тропинке, не замечая холода. Меня ведь Ли уже заждался. Почему же он мне не ответил? Не сбавляя темпа, набираю его номер, но абонент недоступен. И снова, и снова, и мчусь дальше. Ли будет очень недоволен, если узнает о моей сегодняшней выходке. Но кто же ему расскажет? А обмануть и не сказать – это не одно и то же. А значит, и обмана нет. Ли слишком правильный и всегда говорит, что семья – это самое главное и дорогое, что у нас есть. Легко ему рассуждать. У него же нет в родственниках бабки Вали. А хотя… Может, у него и похуже имеется. Что я знаю о его родственниках? За три года, что мы знакомы, Ли очень мало говорил о себе. Зато он многому научил меня. Мы познакомились в переходе метро, вместе побирались. Я, потому что мне очень нужны были деньги. А Ли? Вообще-то я сперва подумала, что он бомж, но оказалось, что Ли очень крутой. Он спас меня от настоящих бомжей, которые хотели отнять мой заработок. Мастер за меня сражался, как настоящий Брюс Ли, и я сразу поняла, что он агент под прикрытием. А в переходе наверняка за кем-то наблюдал. Но когда я рассказала ему о своих умозаключениях, Ли ответил, что у чересчур любопытных и болтливых слишком короткая жизнь. Вот тогда я сразу догадалась, что он киллер, и зауважала его еще больше. Но уже молча, потому что жизнь мне нужна длинная, у меня планов выше крыши. Моей главной целью было научиться владеть нунчаками не хуже самого Ли. Правда, я и подумать не могла, что изучение техники боя с этими штуками настолько непростое дело. Да я чуть не самоубилась, пока азы осваивала. И пришлось два года плясать с тренировочными палками, прежде чем я дорвалась до настоящих. Но тем ведь и круче. А потом был наш первый спарринг с Ли. Кумите называется. Ух, это вообще круть невероятная. Вот тогда я и поняла, что до мастера мне, как до самого Брюса Ли. Но ведь это еще не значит, что невозможно. На самом деле было очень сложно, потому что Ли сунул свой тренерский нос не только только в мою физподготовку, но и в мою учебу, и в семью. Отвертеться не вышло, а врать ему я не могла. Пришлось и учебу подтягивать и впитывать философию мастера. Если драка неизбежна, бей первым. Вот это мне хорошо понятно. Куда сложнее переварить другое напутствие. Твоя лучшая драка – это та, которую удалось избежать. Это как так? Это ж цикливый трендец какой-то, а не драка. В твоих руках Айка – страшное оружие. Оно способно вывести из строя противника, многократно превосходящего тебя по всем параметрам. Или убить. Всегда помни об этом. Идеально, если тебе никогда не придется применить его против человека. Но если такой случай настал, достаточно продемонстрировать цепочку трюков, чтобы отрезвить любого агрессора, даже если нападающих несколько. Но если в руках твоего противника нунчаки, тогда лучше всего вспомнить о том, что ты маленькая слабая девочка. И уж, конечно, очень напуганная. И дрожащая, как собачий хвост. Все это я слышала тысячу раз и еще много всего полезного и странного. И вроде поняла, усвоила, но так мечтала применить мое оружие на Саньке. Нет, не калечить, конечно, мне бы только по жопе ему нащелкать. Но здесь существует очень большое «но». Я поклялась никогда не применять нунчаки против членов моей семьи. И только после этого Ли взялся за мое обучение. «А что, если все они мне не родные? Это ведь тогда не моя семья? Я бы в таком случае и бабки по жопе надавала». Но Ли об этом лучше не знать. «Как в школе?» – спрашивал он меня каждую субботу. Ни разу не забыл спросить. «Да как? Как на войне?» я честно сказала ему что даже если случится чудо и я вдруг начну учиться на отлично то дома все равно останусь для всех тупой и ни на что негодной а разве ты не для себя учишься озадачил меня ли черт вот и дед то же самое говорил типа раз я не оправдываю ожидания семьи это только их трудности пусть ожидают но я не имею права наплевательски относиться к собственному будущему да я и не собираюсь плевать на свое будущее но не догоняя я эту учебу дурацкую «Догонишь, если захочешь, а не захочешь, придумаешь отговорку». «Айка, ну ты же умная девочка», — увещевал Ли. «Я?» «Нет, так-то я и сама знаю, что не тупая, но думала, что другим незаметно. Я же почти ни с кем не общаюсь. Раньше меня умной называли только Дед и Стежка, Но Дед унес эту тайну с собой в могилу. А Стежка, она вообще очень великодушный ребенок». «Мама, бабка и Санек считают меня умственно отсталой. А папа? Наверняка он даже ни разу не задумывался, есть ли у меня ум». Правда, Алекс однажды деликатно назвала меня не глупой, но чтобы Ли – это уже целый комплимент. А еще Ли говорил, что каждый предмет, имеющийся в моем школьном расписании, в той или иной степени пригодится мне в жизни. И пусть я не обязана одинаково хорошо разбираться во всем, но что-то одно должна освоить лучше остальных и всем утереть нос. Я тогда честно задумалась и выбрала физкультуру. Отлично пригодилась. И поскольку бегаю я очень быстро, то уже примчалась на место встречи и даже почти не запыхалась. Но Ли почему-то меня не ждет. И он точно не мог меня не дождаться. Его вообще сегодня здесь не было. Я сразу понимаю, это по непримятому снегу и отсутствию собачьих следов. Пушок всегда прибегает вместе с Ли и ни разу не пропустил тренировку. А сегодня никого. Пушок как будто почувствовал, что я без угощения. Но когда мне было успеть? Я зираюсь по сторонам, надеясь, что вот сейчас в поле зрения возникнет знакомая худощавая фигура. Где же он? Ну ладно, пусть он не смог, ничего страшного, такое и раньше случалось. Но раньше Ли всегда предупреждал меня. Ну и что? Подумаешь, не предупредил. Может, он не смог. Телефон потерял или в недоступной зоне, да мало ли. Вот появится и все мне объяснит. Или, как обычно, скажет, что это не мое дело. Тогда почему мне в груди так... Так нехорошо. Ли, ну где же ты? Приходи, а. А я тебе про бабку расскажу. Все как на духу. Отругаешь меня. Или можешь даже по затылку врезать. Ли, только не бросай меня, пожалуйста. Ли, жду. Не могу ждать. Ноги давно уже замерзли, но это такая фигня. Просто надо прыгать. И я прыгаю. И не отвечаю на мамины звонки. И стежки тоже не отвечаю. И Алекс. Они ведь ничем сейчас не помогут. И вообще... Куда бы они все сейчас звонили, если бы Ли не подарил мне этот мобильник? Мой-то старенький Санек еще давно утопил. А мама думает, что новый телефон я украла где-то. Она уверена в этом. А все равно звонит мне наворованный. Да пошла она. Все пошли. Я сбрасываю звонки и снова набираю Ли. И снова. И еще сто раз. И ничего. По-прежнему недоступен. Чье-то приближение я ощущаю затылком, но успеваю оглянуться и сгруппироваться раньше, чем на меня с разбегу налетает большой зверь и едва не сбивает с ног. «Пушок!» От радости я обнимаю его за шею, чмокаю в нос, но он изворачивается, отпрыгивает и громко лает на меня. «Что такое, Пушок? Где твой хозяин?» Я оглядываюсь по сторонам, но ли нигде не вижу, а пес прыгает на меня, рычит и снова громко лает, говорит что-то, беспокоится. «Что? Куда надо идти?» Я делаю шаг, и Пушок срывается в том же направлении, оглядывается, возвращается и лает, лает, еще шаг, еще, и я перехожу на бег. За этим зверем мне, конечно, не угнаться, но он тоже это знает и постоянно возвращается, чтобы облаять меня и придать ускорение. Кажется, я бегу целый час или дольше, и ногам давно уже не холодно. Они дрожат, подгибаются, но все еще продолжают упрямо двигаться. Сердце заположно колотится где-то в горле, в легких пожар, в ушах шум. Во рту скопилась отвратительно сладкая вязкая слюна. Но я бегу, я добегу. И в тот момент, когда я думаю, что все, хана, сдаюсь, Передо мной вырастает кирпичная громадина, заброшенный и полуразрушенный недострой. Офигеть! В самом центре жилого массива такая развалина. Я останавливаюсь и едва удерживаюсь на ногах. с ладонями о колени, сгибаюсь и никак не могу отдышаться. А пушок со злым утробным рычанием бросается внутрь здания, в самую черноту. Ну и я за ним, еле переставляя ноги. Рычание пушка совсем близко, и вдруг чей-то топот и крик. От слабости и усталости я не успеваю сориентироваться и резко отлетаю назад, сбитая каким-то завывающим мужиком, выскочившим из темноты. Падаю на взнич, но, к счастью, в сугроб. Фух! И что это было? Пушок недолго преследует беглеца, а, вернувшись, снова с лайм, влетает в здание. И я снова за ним. Попытка номер два. Темно, как у негра в жопе. Мобильный фонарик выхватывает разрисованные граффити стены, какой-то хлам. Но, к моему удивлению, мусора не слишком много. Свечу себе под ноги, чтобы не вляпаться ни в какое дерьмище, и следую на звук. Нет, звуки. Тихо и жалобно поскуливает Пушок, а еще я слышу дыхание. Тяжелое, сиплая. Это точно не собака направляя луч света вперед, шаря по ящикам, пакетам. «Стоп!» Человека, лежащего на полу, я узнаю сразу и бросаюсь к нему. «Ли!» Падаю рядом с мастером на колени и склоняюсь над ним. «Ли!» «Ну ты чего здесь, а?» Я освещаю его бледное, покрытое испаренное лицо и грязную руку, прижимающую к груди черную тряпку, касаясь ее ладонью. Липкая, но не черная, кровавая. Шок на какие-то мгновения дезориентирует, парализует. Но жалобный скулёж выталкивает меня из тупого транса, а в голове проносится целый шквал мыслей. Живой, слава Богу! Ой-ой, ой сколько крови! Он же здесь замерзнет, а сердце, оно ведь слева. Да где у него лево? Нам срочно нужен врач. Скорая! Сейчас ли? Я сейчас. Потерпи чуть-чуть. Ожесточенно трудоня грубую ткань джинсов, стирая кровь, и выхватываю из кармана телефон, который в этот момент начинает трезвонить. Сбрасываю. Сейчас, сейчас ли? непослушными Накоченевшими пальцами набираю вызов скорой. Гудок, второй. Да что ж так долго? Свет больше не падает на Ли. И мне вдруг кажется, что он уже не дышит. наклоняясь ниже, а из динамика раздается деловитый женский голос. Я вздрагиваю, не сразу поняв, кто это. Вот же дура. Алло, девушка, здесь мужчина. Он ранен, он умирает, у него... Аш... Аж... Для покойника у этого мужчины до неприличия крепкая хватка. Телефон выскальзывает из моей ладони и шмякается прямо на грудь Ли, вызывая у него мучительный стон. Рука, больно сжимающая мое запястье, слабеет и тоже бессильно падает. «Ли, да ты что? Тебе же помощь нужна!» Я с отчаянием вглядываюсь в его бескровное лицо, искаженное болезненной гримасой. Далекий голос из телефона призывает продолжить прерванный диалог, но сиплая «нет» вынуждает меня сбросить вызов. Хочется зареветь от беспомощности. «Почему? Ли, ты ведь можешь умереть. Да из тебя крови литров десять уже вытекла? В ответ доносятся булькающие жуткие звуки, от которых у меня мороз ползет по позвоночнику. Хватаю телефон и свечу в лицо Ли. «Черт, он смеется, что ли? Или это уже агония? Что делать-то, а?» Бросаю беглый взгляд на Пушка, но он тоже не знает, что делать, и от безысходности вылизывает ухо и щетинистую щеку хозяина. «Ли, ты только не смей умирать. Кого мне позвать? Тебе же нельзя здесь. Блин, да эта тряпка вся в крови. Ли!» Он что-то бормочет сквозь зубы, но я никак не могу разобрать и наклоняюсь еще ниже. «Что мне сделать, Ли? Что? Ты только скажи!» Я не сразу понимаю, что он просит укол. «Укол? Трындец! Какой укол? Я же без аптечки!» Сколько же драгоценного времени утекает, прежде чем я понимаю, где взять этот чертов укол? Из внутреннего кармана, пропитанной кровью куртки, извлекая девственно чистый пакетик. «Ли, а тут это... Две ампулы!» А в ответ тишина. Свечу на эти чудо-препараты, внимательно разглядывая, и с облегчением вижу, что они одинаковые. Во всяком случае, с виду. Так. Но тут уже на смену облегчению меня накрывает паника. Я же не умею делать уколы. Пакетик в моей ладони начинает сильно подрагивать. Да я даже в задницу слона не попаду. Свечу в лицо Ли, как труп. «Да фигняйте уколы! Я что, не видела, что ли, как их чпокают? Набрал воздух, выпустил и...» «Куда колоть-то? А продезинфицировать? И что сначала открывать, ампулу или шприц? Чёрт! Лида, очнись же ты! А что это такое? Ура! Спиртовая салфетка! Все путем Ли, я мигом. Знать бы еще куда колоть. Что?» Я наклоняюсь над бормочущим мастером. «Прости, я не слышу». Хуже нет сидеть и ждать. И бояться. «А какие у меня варианты?» Пушок тоже притих. Мы с ним, как два застывших сфинкса, с двух сторон охраняем свое сокровище и таращимся на мертвенно-бледное лицо Ли. Уже минут пять так сидим. Или десять. Целую вечность. Может, я что-то неправильно сделала, но сейчас мне кажется, что дыхание Ли стало чуть ровнее, и лицо выглядит спокойнее. Может, он уснул? Ох, так ведь окочурится недолго. «Ли!» — зову почему-то шепотом. «Ли, нельзя спать! Ты замерзнешь!» А вдруг это было снотворное? А как же тогда? «Ой, а если это укол на тот свет?» От охватившего меня ужаса я даже не сразу осознала, что смотрю в раскрытые глаза Ли. И вдруг он моргнул. И еще раз. Черты его лица расслабились, а уголки потрескавшихся губ едва заметно дрогнули. «Ли!» — я подалась вперед. «Тебе срочно нужен врач!» «Тш!» «Помолчи!» «Я вколол себе. Кровь уже не так. Теряю». «Ничего не поняла, кроме помолчи. Что вколол? Когда?» Но я вижу, как ему тяжело говорить и больше ни о чем не спрашиваю, и смотрю на него в ожидании, прижав кулаки к своим щекам. Пушка не бросай, шепчет. Что? Молчи, к врачу нельзя, никому. Почему? громко вопит мой взгляд, Или понимает. Списали меня свои. Спи... Списали? Из меня невольно вырывается несчастный писк, а такое обычное слово вдруг обрастает пугающим смыслом. Это что, тот хмырь, что ли, которого Пушок отсюда выгнал? Это он тебя зарезал? Нет, Ли ухмыляется, но тут же болезненно кривится. Нет, это бомж. Не успел обыскать. Это не нож. Огнестрел. Наверное, я и сама это поняла, хоть и не видела рану. Да и разве возможно до мастера дотянуться ножом? Но... — Сердце? — спрашиваю дрожащим шепотом. — Мы бы не говорили с тобой сейчас. Тебе больше нельзя здесь. — Нет! Я цепляюсь за его куртку, будто она способна удержать меня здесь. — Ли, но кто-то же есть! Хоть кто-то поможет! Должен быть выход! Я уже позвонил, но не уверен. — Но я ведь могу что-то сделать! — почти кричу. — Сейчас мне кажется, что я смогу даже пулю достать и зашить. И... Ли, я все могу, ты только скажи мне! Тихо. Он морщится и снова тяжело дышит. Если отключусь, не пугайся и уходи. Деньги возьми. Какие деньги? И симку там, в кармане. Я все сделала, как он просил. Помогла принять полусидячее положение, обшарила карманы, внушительную стопку крупных купюр разделила на две половины. Часть забрала себе, вторую вернула назад и карточку забрала. И пин-код запомнила дата моего рождения. Захочешь – не забудешь. «Все мое существо, каждая клеточка дрожит и вопит, протестуя, а я молча, послушно и быстро выполняю все приказы мастера, как робот». «Что еще, Ли? Закопать тебя?» «Ах нет, еще не все». Вставила новую симку в свой мобильник, набрала продиктованный номер и держала телефон, пока Ли общался. Вернее, слушал таинственного абонента. Сам он задал только один вопрос. «Все, в силе?» Потом я уничтожила симку, вставила свою и вбила в свой телефон еще один номер. «Звонить?» — спрашиваю Ли. «Потом. Если что-то...» «Это брат мой, Егор. У меня только вы. И Пушок. Скажешь брату. Потом». «Ли, я сейчас ему позвоню, хватаясь за спасительную ниточку». «Нет, он не здесь». Дыхание Ли снова стало страшным, а тело начало потряхивать. «Пушка не бросай, малышка». Мои обледеневшие щеки мгновенно обожгло. Я даже не поняла, что это слезы, пока они не закапали на лицо Ли. Ли, нет, ты же сильный, ты просто ранен. Убит. Выдыхает он сипло и прикрывает глаза.